Глава сорок восьмая. Он нашел неждану в ельнике, совсем рядом от того места, где на нее напала жница. «Цела?» — спросил, хотя понимал, что-то не так. Девушка лежала, приникнув к траве и завалившись на бок, прижав ладонь к животу. Посмотрела на юношу, качнула головой. Он отвел ее руку в сторону. На боку зияла рваная рана длиной в полторы его лисьяра ладони. Глубокая. Он цокнул языком, вздохнул. Без своих снадобий он чувствовал себя как без рук. Огляделся по сторонам в поисках помощи. С опаской прислушался. За деревьями выла и рвалась на свободу жениться. «Она не отстанет от меня», — прошептала княжна и подняла на юношу глаза. «Уходи». Он усмехнулся, показал на свои язвы. «Если кому и помирать сегодня, так это мне». «И по делам». Кто эту кашу заварил, тому и сожницей пляски отплясывать. Как считаешь, княжна, танцор из меня каков? Он не слушал ответ, торопливо сдирал с кустов листву, растирал в ладонях, вычищая от пыли и грязи. Девушка, бросив короткий взгляд на его приготовление, рвано вздохнула, посмотрела на небо. Ты не понимаешь, мне Мара все рассказала. Она... Нежданно кивнула за деревья, где вверх по склону скреблась женица. «Не войдет, пока не заберет меня. Она еще не одну деревню погубит. Ей нужна я. Слишком поздно я это поняла». «А я тебе уже сказывал, поменьше мар кладбищенских слушать», — лисьярно хмурился. Оглянувшись на овраг, деловито оторвал от края рубахи полотнище, подтянулся к придорожной траве и приложил ее к ранней девушке. Присыпал сверху растертой до ароматной терпкости можжевеловой веткой. Ловко примотав все это к ране, улыбнулся. Получилось вымученно и натужно. «Вот, так-то лучше. Ты должна добраться до ближайшего жилья». Жница зарычала за деревьями, послышался хруст веток. Ей почти удалось выбраться. Лисьяр заторопился. «Я скажу, как выйти к людям». Он опустился на колени и стал судорожно искать в траве. Вытянув поворотный камень, вскрикнул, «Есть!». Присев на корточки он внимательно осмотрел землю в том месте, где нашел поворотный камень. Тот самый, что сам открыл у ног жницы Он насыпал щедро соли и надеялся, что она не вся прогорела во время перехода, что осталось хоть пара крупиц. Этого хватило бы для одного человека и небольшого перехода. Совсем рядом хрустнули кусты. Лисьяр вскинул голову, встретившись взглядом с нежданной. Он приложил указательный палец к губам, посмотрел строго. Сердце княжны билось через раз. Страх пробрался под ребра. Лисьяр, особенно собранный и злой сейчас, не поднимаясь на ноги, перенес вес на другую ногу. Скользнув к тропе, выглянул сквозь листву. Женица по пояс вытянула себя из оврага. Посмотрел на Неждану и, протянув руку, положил в ее ладонь еще горячий поворотный камень, а в другую — несколько крупных крупинок соли. Он приклеил их к коже на подушечках пальцев. «Слушай меня, княжна, сейчас ты встанешь и пройдешь пятьдесят шагов в сторону вон той сосны». Он кивнул в противоположную от оврага сторону. «Там найдешь ровное место и положишь поворотный камень. Встанешь на него и скажешь, хвороба, Окажешься на опушке, где с Лешем встретились. Помнишь такую? Княжна кивнула. С того места до деревни рукой подать. Кликнешь Лешего трижды моим именем. Он проведет. Он дотронулся до плеча Нежданы, улыбнулся. Живым останусь, встретимся, так посватуюсь к тебе. Помнишь, ты сказывала, что желаешь того? Он думал, Неждана смутится, но девушка, словно зачарованная, наблюдала за ним. Слышит ли? засомневался Лисьер. Но повторять времени не осталось. Женица выбралась из оврага. «Все, ступай». Он дернул Неждану за рукав, заставив подняться, подтолкнул по тропинке в нужную сторону, а сам шагнул к женице. «Я связана вместе с ней», — проговорила княжна. Она по-прежнему стояла за спиной аптекаря, смотрела на него, будто забыв, что совсем рядом вечно голодная мать всех мар. «Она не уйдет без меня». Лисьяр обернулся и беспечно улыбнулся. «Ты думаешь, у нее такой тонкий вкус?» Глаза стали серьезными. «Ступай, княжна, чтобы гибель моя не оказалась напрасной!» «Лисьяр!» Он вышел на тропинку навстречу жнице. Луна вспыхнула, вырвавшись из-за туч. В ее холодном и однообразном свете, отражаясь в глазах нежданы, горела серебром спираль поворотного камня светились на распахнутой девичьей ладони крупинки волшебной соли. Лес притих, прислушиваясь к тому, что происходило у обрыва. Только золотистые светлячки парили меж деревьев, не то глухие к происходящему, не то озабоченные чем-то более важным. жница дышала тяжело, смотрела прямо на юношу, но без злости, скорее равнодушно, как на уже побежденного врага. Сделала шаг вперед. Черная кожа твари поблескивала в лунном свете. Глаза горели белыми бельмами. «Иди, Неждана», — прошептал Лисьяр, отчетливо понимая, что если жница увидит княжну, то все окажется зря. «Ты должна». Жница повела плечом, прислушиваясь к предательски тихому лесу. «Она ее слышит или чувствует», — отчетливо догадался Лисьяр. Закричал. эй тварь не живая". «Что зыришь?» Женица перевела на него взгляд, посмотрела с удивлением, облизнула губы, будто пробуя воздух на вкус. Юноша чуть повернул голову, надеясь убедиться, что княжна послушала его и ушла подальше. Шумно выдохнул. Княжна все еще стояла за его спиной и смотрела, не отводя взгляд от женицы. Та шагнула, подмяв под заднюю лапу несколько молодых елок. Те хрустнули. По лесу, смешиваясь с тишиной, разлился сочный еловый запах. Где-то далеко вскрикнула сова, прошелестела крыльями, перебираясь с ветки на ветку. Коротко ахнула какая-то ночная живность, совсем рядом. Так близко, что нежданно от неожиданности не вскрикнула, нет, выдохнула. Сырой ветер подхватил ее дыхание, словно последний вскрик мотылька. Элисьер видел его хрустальный блеск, окрашенный серебряной звездой, потянул к небесам. жница протянула руки, подхватила его. Серебристая нить мягкой паутиной легла на ладонь, опутала пальцы. «Нет», не — прошептал Лисьяр. Женица, не видя препятствий, направилась к неждане. Лисьяр, сбрасывая оцепенение, оттолкнул девушку. «Беги!» жница сделав рывок, отшвырнула его. Пролетев несколько метров, юноша ударился спиной о ствол, съехал по нему. В глазах потемнело. Только горел, подсвеченный серебром, силуэт женицы на темном фоне, замерзшего в ожидании развязки леса. «Нежданно, беги!» — пробормотал лисьяр, удерживая себя на краю сознания. Руки не слушались, тело стало словно чужим. Жуткая, пугающая беспомощность. Когда не осталось ничего, кроме рассудка. И держишься ты за него только ценой ощущения собственной боли, борясь с таким желанным и сладким безвременем, распахивающимся у твоих ног. Лисьяр соскальзывал в него. Женица возникла совсем рядом, но прошла мимо. Короткий вскрик нежданы, потасовка. жница одернула руку. Лисьяр надеялся, что эта княжна все-таки сопротивлялась, хоть и недолго, и, вероятно, безуспешно. В следующее мгновение женица схватила ее совсем так же, как недавно чару, сгребла в кулак и подняла над землей. Лисьяр перевел взгляд на лежащий у дороги камень. Им бы сейчас запустить в тварь, может, та выпустила бы княжну из лап, а его, лисьяра, раздавили наконец, чтобы не мучился. «Мама!» — крикнула нежданно, заставив женицу замереть. «Я знаю, ты меня слышишь!» Это я, Неждан, твоя дочь. Что бы ни происходило, я твоя дочь. Кровь от крови твоей, плоть от плоти твоей. Я знаю, ты пришла за мной. Слишком поздно это поняла. Еще позднее приняла. Я боялась, мама. Как же я боялась. До дрожи в коленках, до помутнения. И позволила тебе убить целую деревню Погоров. Пряталась за домами тех, кто подарил ночлег щелочку наблюдая, как ты их рвешь и убиваешь. Так что я такая же, как ты, соучастница твоя. Прошу тебя, давай остановимся, не убивай более никого». Она всхлипнула. «Возьми меня, мою жизнь. Она ведь всегда принадлежала тебе, и я готова была тебе ее отдать. Там, в отцовском доме, когда он собирался отправить тебя к волхву, я хотела выкрасть тебя» хотел избавить от одиночества и боли, стать затворницей рядом с тобой. Потому что... потому что я знаю, откуда пришла твоя хворь. Ее голос звенел над лесом. Я была там, в саду, когда приходил Радимир. Прозвучавшее имя заставило женицу содрогнуться. Да, я слышала, как он бросил тебе в лицо проклятие. Не поняла ничего, но да постаралась забыть. Не потому, что думала неважно а потому что струсила. Я всегда была трусихой, мама. И сейчас трушу. Боюсь, что ты уйдешь и оставишь меня жить с этой тяжестью, с этой болью в груди, что я тебя предала. Прости меня. Это я напоила тебя той отравой, украла ее. Да еще и, зная всю правду, поклялась кровью, что хворь твоя безвинная. И через мою ложь ты превратилась в жницу. Моей ложью пусть все и закончится. Она сникла. Жница жалобно выдохнула, наклонилась, будто собираясь поставить девушку на землю. Та ударила по кулаку ее сжимавшему. Не смей меня оставлять. Что ты там должна сделать? Проглотить меня, разорвать, утащить с собой в царство Кощеева? Жница зарычала, будто собираясь проглотить княжну. Тонкий и пронзительный визг раскрылся над деревьями, будто крылья гигантской птицы. Луч серебряной звезды подхватил его. Мягкая паутина вуалью повисла над лесом. Лисьяр отчетливо заметил, как по нему кто-то идет. Маленькая фигура в лохмотьях, прихрамывающая на правую ногу. За ней высокий мужчина в камзоле. Услышав визг, крохотная фигурка скатилась на траву. И в том месте, где она замерла, из темноты засверкали гнилушечные зеленые огни. «Мары!» — крик застрял в горле лисьяра. Они были повсюду, окружая раненого аптекаря, жницу с зажатой в лапах княжной. Свет луны упал на лицо прибывшей Мары, и Лисьяр узнал ее. Это оказалась та самая тварь, которую он пленил совсем недавно. Мара покосилась на него с издевкой, отошла от небольшого круга света, чтобы позволить спуститься по нему своему спутнику. «Я исполнила обещание, князь», прохрипела Мара и отступила к своей родне почти смешавшись с толпой кладбищенских тварей, но не уходя далеко. «Ждет возможности, чтобы расквитаться со мной», догадался Лисьер. Странно, но мысль оказаться в руках Мар не внушала ни страха, ни отчаяния. Ему было все равно, что будет теперь с ним. Бесконечно мучить его все равно не смогут. Отмеренные ему считанные часы, но ну, может, дни. А вот Неждана привлекала все его мысли. Князь Олег, вступив на траву, позвал жницу по имени Чернава. "Остановись!" жница зарычала, уставившись на него. "Ты много лет страдаешь, много лет ешь себя поедом за грех, который давно простил тебе. И ты знаешь о том. Но нет более жестокого судьи, чем собственная совесть. Твоя тебя почти убила". Жница будто бы стала чуть меньше ростом, клыкастая морда стала менее звериной, чуть более плоской. Или Элисьяру это показалось. Он почувствовал, как что-то холодное коснулось его руки. Вздрогнул, заметив, как оно копошится у пальцев. Пригляделся. Бледные нити, проявившиеся из земли, опутывали его тело. Он бы сбросил их, но не мог. Снова переведя взгляд на князя, Он встретился взглядом с плененной Марой. Та смотрела из-под лобья, не отпускала его взглядом. С губ слетали заклятия на неизвестном аптекарь в языке. «Неважно. Теперь уже неважно». Решил аптекарь и сосредоточился на том, что происходило между князем и жницей. Та стала еще ниже. Тощая, поникшая, с пустыми грудями, она стояла перед ним на трех лапах в передней все еще сжимая неждану. Девушка была жива, пыталась высвободиться, смотрела призывно то на лисьяра, то на отца. «Я любил тебя, Чернава, и тогда любил, когда брачный обед давали, и потом, когда родилась дочь, и сейчас, и даже тогда, когда случилось непростительное, любил, и сказал тебе о том, когда пришла ты с повинной головой, «Правда эта, хоть и горькая, была для меня важнее. Я благодарен был тебе за нее». Жница выпустила Неждану. Девушка, упав на траву, отползла в сторону к корням деревьев. Опустившись на колени, прохрипела «Она не твоя дочь», — Неждана ахнула. «Так вот о чем говорил Радимир. Вот из-за чего проклял мать. Закусив костяшку указательного пальца, Княжна сжалась. Олег опустил голову, прошептал. «О том ведаю. А ты никогда не позволяла о том забыть. Словно отравленная коршуница всякий раз напоминала мне о том, что нежданно плод греховной страсти твоей. Мы прокляты обе. Кровью прокляты и повязаны. Ненавистью соединены». «Не разорвать!» Жница, все более возвращавшаяся к человеческому облику, говорила отрывисто, хрипло, через силу. Она стояла перед князем, нагая уродливая, смотрела на него пристально и колко. «А меня в чем винишь?» — спросил Олег. «Что простил тебя? Что в женах оставил, да принял твой послед как дочь? Воспитал как родную, не отказывая ни в ласке, ни во внимании? за что на меня обратила свой гнев мара стоявшая все это время в стороне захихикала принял как дочь повторила слова князя если бы не было в ней твоей крови не нашла бы тебя князь олег опешил посмотрел на неждану так значит мара кивнула я не аптекарь Путевой магией не владею, а потому могу найти только по запаху. Твоя кровь привела меня к тебе. Благодаря крови серебряная звезда подарила свой луч и проводила к дочери. Какие еще доказательства тебе нужны, человек? Олег упал на колени. — Отец! — выдохнула нежданно и неловко подползла к нему обхватила за плечи. Олег обнял дочь за талию, прижал к себе. Рядом с ними, став ростом с обычного человека, замерла жница. Ее кожа все еще темная и местами сухая, стала светлее. Лицо преобразилось, вернув свои человеческие черты. Вторая пара рук усохла, втянулась под лопатки. Вторая пара рук усохла, втянулась под лопатки. Покачиваясь, она стояла под лунным светом, омытая его серебром. Путевой камень, загоревшись, поймал луч серебряной звезды. Харана, бросив в него несколько золотистых нитей, заставила его разгореться ярче, поглотив князя, княжну и чернаву. Иногда люди привязывают к своим грехам всех, кого винят в их свершении, вольных или невольных участников прошептала. Посмотрев на Лисьяра, шагнула к нему. Его беспомощное, израненое тело уже было полностью окутано тонкой лунной паутиной, приковано к земле. Другие мары тоже выглянули из своих укрытий. Аптекарь усмехнулся. «Вот и поменялись мы с тобой, Мара». «Кхарана, мое имя», — отозвалась Мара, встав у его ног. «Кхарана». «Только не повезло тебе. Я долго не протяну. А значит, помучить вдоволь ты меня не успеешь». «Вот такая я скотина». Он снова усмехнулся и прикрыл глаза, ожидая следующего шага мар. Когда Лисьяр снова открыл глаза, семьи к харана уже не было видно. На лесной тропе меж деревьев остались лишь аптекарь и когда-то плененная им Мара. «Я Мара, аптекарь. Я приду за тобой, когда ты меня не будешь ждать», — она усмехнулась. «Я дарю тебе то, чего вы, люди, больше всего боитесь получить — ожидание своей смерти». Она развернулась и ушла в черноту ночи, растворившись в ней, и словно проснулся лес. Заголосили птицы, зашевелилась трава. Сверху, громыхая кроной, спустился леший. «А ну-ка ж отсюда, не твои это земли!» Он склонился к Лисьяру, запричитал. «Это хорошо, что я вовремя пришел. Не то бы унесла тебя этот тварь!» и Лисьяр был слишком рад видеть своего друга, чтобы разочаровывать его. Он позволил ветвям поднять себя и увлечь куда-то высоко где скользил свет серебряной звезды, а ветер ткал полотно лунного узора. Оттуда так хорошо был виден залитый ночными огнями Аркаим.